Глава седьмая. Кровь души. Царечный засыпал. Низкое белое небо осыпалось крупными пушистыми хлопьями, укутывая уставший город и гася огни в окнах одно, второе, третье, пятое, седьмое. Я сидела на городской стене и наблюдала, как медленно пустеют и темнеют улицы. И пускай медленно, вечер только начинался. Вместе с нами в город пришла сначала стужа, и мороз зима разогнал по домам многочисленных гуляк, а потом и летняя усталость. Очень вовремя Равс показал мне столь полезные чары, и все, кто добирался до дома, почти сразу же устало кривали носом и отправлялись на боковую. А тех, кто пока не добрался, сопровождали в вьюж и призраки стражей безлетных чтобы этой ночью нам никто не мешал работать вертка набравшись сил проснулась ерзала и горела подвигами но я просила ее понаблюдать обстановку стуже гораст на паксти и кто знает не устроил ли он нам в несчастном городке еще пару кодовых с подарочками всем забрался ко мне на стену и сел рядом ну что ждем Я следила за гаснущими огнями. Еще немного. А у тебя как? За первой городской ничего, доложил он. Пока. Я ж прогуливался, потом внимательнее посмотрю. Да, меня же что-то отсюда выталкивало. Или Силь добрался, или мы не там ищем, или невнимательны. Начнем со строгой дома старосты, предложила я. Там вход в подземелье со старой кладовой стужи и в кладовой тоже может что-то остаться, прозорливо перебил знающий. Может, согласилась я. Но выталкивала меня из города. Сначала дома. Если не найдем среди них, то вниз заглянем. Но мне дико туда не хочется, да и не надо. Да, Шамир? Крупная снежная птица села на крышу постоялого двора напротив нас, склонила голову на бок и терпеливо сложила крылья. Все здесь, я улыбнулась, и начинаем поиски с дома старосты. Бывшего дома, в смысле. Вряд ли староста Медень живет там, где больше нет защитных чар. И мрачный четырехэтажный дом, окруженный оградой и кольцом смешанного леса, одиноко ежился под снежным покрывалом, запертый и заброшенный. Как и, похоже, все немногочисленные осторожные строения. Со время моего наблюдения за последней третьей городской стеной не вспыхнуло ни одного огня. Вероятно, то, что здесь провернули Неда, лишило защитных чар не только дом старости, но и все острожные. Я, само собой, другие строения не проверяла, некогда было. Но если обитатели их бросили, перебравшись в город, то они беспричинно. «Знающие здесь есть?» — вспомнила я. Виш облазил весь город, но никого не нашел», — отозвался Зим. «Ну, точно были. Улицы почищены зачарованы. Снегопад убрать?» наоборот Добавь». Я встала и прищурилась. Огни в мельтешащем снежном сумраке еще горели, но в основном это были уже уличные светильники. «А сумки брось здесь, потом подберем». Шамир поднялся с крыши и устремился в направлении острога. Мы спустились со стены и последовали за ним. Благо, городок небольшой, всего-то трехстенный. И страж на внутренних воротах тоже дремлит в своих караулках. И так мало осталось охраняющих безлетных. Мрачными узкими закоулками мы дошли сначала до второй городской, а там и до третьей. Перебрались каждый своим любимым путем через стену и огляделись. Гнилой клык башни, дом старосты за оградой и еловыми лапами, дороги, разбегающие к десятку домов гнезд, построенных на приличном расстоянии друг от друга. Не густо, разочарованно протянул Зим. Бедновато, что никогда востроги не заходил, хмыкнула я, сворачивая скрестую веревку. Да, обычно там все скудно и дряхло. Давно ненужные башни и древние дома. Которые вообще-то строились на несколько семей и лишь бы от непогоды укрыться. В таких домах только старосты живут, потому что обычаи обязывают и их ближники. И всяческие правые левые руки, глаза, уши и глазы со своими семьями, потому что тоже обычаи, и чтобы дела быстрее делать. И да, медленно с ближними помощниками явно перебрался под защиту других стен. Исправно зачарованные дорожки новым снегом не тронуты но уличные светильники погашены все до одного. И никаких людских сквозняков, никакого ощущения жизни. В прошлый раз с огнями и открытыми ставнями, с явным присутствием людей мне здесь понравилось больше. Даже дома в уютном освещении не выглядели столь древними и неуклюжими. Добротными показалось тогда, негожими для жизни отмечалось теперь. «Ничего не ощущаешь?» Я повернулась к зиму. Сейчас все найдем, бодро пообещал он и перво-наперво отправился, конечно, к башне. Три этажа вместо обычных пяти семи, кусок стены четвертого, заколоченные окна и двери, заметенные широкие ступени, хилые скелеты кустов полукругом. За башней вроде присматривали, но без особого рвения. Интересно, от отчего она разрушилась? начары перестали тратиться за ненадобностью в крупных то городах башни иногда использовали как общие кладовые голодный год затяжные зимы и прочие прелести обжитых земель быстро научили людей быть запасливыми а в небольших чаще всего забрасывали для жилья они не годились или как солнце ясно мы их использовали как темницу а здесь верно ты не знаешь зачем нам башни Знающий замедлил шаг, поджидая меня. Я как-то спрашивал, а наши вообще не и сами не знают. Они строятся выше домов и стен, чтобы что-то увидеть за городскими пределами. А толку-то, если забытый нагрянет. А башни не только защитой были, но и знаком, пояснила я, прячась от колючего ветра за капюшоном. Люди бежали от забытых волнами. Кто-то предчувствовал беду и удирал от нее загодя. Кто-то выжидал убегал лишь после вестников от пострадавших, а кто-то и вовсе перед самым наступлением на родной город очухивался. И самые первые беглецы возводили башни повыше, порой безэтажных перегородок внутри толковых крыш, лишь бы их было видно издали, чтобы следующие знали «здесь кров». Ну и наши на макушках башен часто солнце разжигали, чтобы и ночью люди не заплутали мы подошли к крыльцу и зим смел с высоких старых ступеней сугробы снега а после когда необходимость светить отпала башни в основном забросили закончила я попробуй ка снеси дом отстроенный старой кровью новых защитных чар давно нет но и старые еще не до конца прогорели то есть знаки стужи знающий прищурился — Ну да, я сообразила, к чему он клонит. Башни, конечно, самые ненужные и неохраняемые здания в большинстве городов обжитых земель. Там же с роду никого не бывает. Самое место для западней гадости — подземелья да и башни. И в них полно подпитки для новых чар, от старых. Я шмыгнула носом. — Гиблыш, вы затмение. «Мы не можем замечать всего, потому что слишком мало знаем», тихо напомнил Зим, покосившись на прищепленной виноватую меня. «Даже меньше обычных людей, верно? И как ты сама недавно говорила, у нас не просто знаний, у нас мыслительного опыта не хватает, чтобы замечать странности, сопоставлять их со знаниями прошлого и находить ответы, ты же понимаешь». «Понимаю», – я поджала губы, «но все равно тяжко». Я же Зим должна, и как старая кровь, и как знающая. Шамир покружил над башней, нырнул вниз и скрылся из виду. Знающий почаровал над старым замком, и открыл проржавевшую дверь. Из башни дохнуло ледяной сыростью и гнилью. «Думай об этом поменьше», — посоветовал Зим. «Больше сделать успеешь. Кто вперед? Я в темноте вижу лучше». Я поднялась по ступенькам, заболела солнце и первая осторожно вошла в заброшенное помещение. Вертка завозилась и попросилась помочь. И с Шамиром, подруга, только ничего не трогай. А наставители молчали. Я чувствовала их с каждым днем все острее, и сейчас они будто в полушаге от меня замерли напряженно. После случая в солнечной долине, светло-сурово и воспитательно, побеседовала с дядей смелым, и он вынужденно признал. Да, не надо лезть мне под руку и мешать. Да, я в состоянии сделать задуманное, ибо и голова на плечах есть, и знание собственных возможностей. И да, время спокойной дороги и трепать не закончилось. Настало время ожидания, когда надо просто наблюдать, молча помогать и после сообща обдумывать узнанное и сделанное. Знаешь, я зашел следом за мной, закрыл дверь и тихо ругнулся. «Как думаешь, чаровать тут можно?» уточнил шепотом. Я огляделась. Пустота и мрак. Башня с виду громоздкая, внутри оказалась небольшой. И да, безэтажных перекрытий. Лишь на стенах виднелись остатки карнизов, как в старых колодцах. Да вместо крыши прогнивший деревянный настил, зияющий дырами. В одной из них незаметно для нас просочился Шамир. Обустроился на карнизе и ждал, когда его заметят. «Можно?» – переспросила я, задрав голову. Шамир хлопнул крыльями. «Да». Вокруг зимы вспухло облако сияющих снежинок и сразу посветлело. «Ничего не ощущаю», – сообщил он и отправился на обход. «Меня тоже не отталкивает. Я прислушалась к себе». Интересно, как они все-таки работают, эти скользкие чары? То ничего-ничего, то аж выпихивают. У дома мирный, я думала, что это зависит от близости к знаку. Но, похоже, нет. И что все-таки разрушило башню? Если я сберусь по стене, выдержит ли крыша? Верно, лед скользит всегда, когда холодно, — прошептала светло. Сейчас из-за нас холода мало. Если и мы уйдем, и Вёрт уснет. ты ощутишь совсем другое. А башня... Поднимись, мы рядом. Зим, я наверх, — предупредил, убирая сумку за спину и цепляя к пальцам царапки. А я вниз, — голос знающего звучал глухо. Тут дыра в полу с лестницей, или подпол, или вход в подземелье. Верт, а ты уже там? И пока ничего интересного? И все же гляди в оба. И присмотри за зимом, пока вьюж случайных прохожих пугает. Хорошо. Памятуя о находках в сердце, я подошла к той стене, на карнизе которой сидел Шамир. Ты ведь не делаешь одно дело, да? И явно не зря указываешь с собой именно на ту стену, у которой целел кусок четвертого этажа. Быстро взобравшись до нужного огрызка карниза, я посмотрела на Шамира ободрилась хитрым прищуром мерцающих глаз и полезла дальше к деревянной крыше, которая больше походила на неуклюжую полувремянку и в которой как раз у стены зияла приличная дыра. Я осторожно высунулась из дыры по плечи и вдохнула свежий зимний воздух. Как в башне оказывается противно! Еще шаг, и я в дыре по пояс, еще и по колено, еще и поднятая нога заскользила, не найдя привычные удобной щели в старой кладке. И я едва не сорвалась, силой вонзив царапки в стену. Заскользила? Башня же чарами старой крови защищенная должна быть. Внизу, несмотря на дырявую крышу, не снежинки, а тут заскользила. На дряхлую крышу полагаться не хотелось, но до крыльев я пока не доросла и летать не умела. Спустившись на шаг, нащупав ногами щели, я оглянулась и выдохнула длинной струей искр. И второй, и третий, и четвертый, пока над гнилым деревом не появился узкий настил. А дальше перебраться на него, разуться и легким шагом, не проваливаясь, обойти дыру и ощупать остатки стены. Лед. Под черной копотью толстый слой льда. Или не слой, а весь кусок стены из льда. Я отковырнула царапкой осколок, счистила Гарри и убедилась. Нет лёд, но твердый, как камень, и не тающий. Опыта ради я подержала его над солнышком, но лед лишь опасно заискрил острыми гранями. А гарь, кажется, и не гарева вся каменная крошка. Прихватив обив, я быстро вернулась вниз, нарастила новые царапки, И, проверяя подозрение, вспорола стены в разных местах. Первая стена, вторая, третья, повыше, пониже, у пола. Нет, не зря башня была такой массивной, снаружи и маленькой внутри. У нее трехслойные стены. Камень, лед, камень. Шамир спустился пониже и, наблюдая за моими действиями, одобрительно кивал. — Зим, — позвала я, кроша камень у дверей, — есть что внизу? — Я разочарованно отозвался он. Башни уходит вниз всего на два этажа, и оба они пустые. «Пробей стену», — посоветовала я, быстро находя под каменной кладкой очередное пятно грязного льда. Пол слегка вздрогнул. Знающий землю напомянул любимую душу и взялся за кладку. Я подождала, когда душа ослабнет, а Зим спустился на второй подземный этаж и взялась за пол, пробив его до скрасной дыры. И тут лед. «Зим!» — снова крикнула я, склонившись над дырой. «Да!» — отозвалась из-под пола. «А у льда память есть?» Намек понял. Я оглянулась на дверь и решила оставить ее на потом. Обулась, солнышком погрев озябшие ноги, и посмотрела на Шамира. Тот сидел на самом низком карнизе, нахохлившийся и довольный-довольный. — Что тебе мешало привести меня сюда раньше? — спросил я иронично. — Ну да, не знала о крови души. Но старшие искры узнали, если б я нашла ледяную башню. — Уж то-что, а неладное я бы точно заподозрила. — Никто просто так лед среди камней морозить не будет. Мы бегаем кругами. Солнечная долина, дом мирный заречный а потом опять солнечные, да? Я запнулась под проницательным взглядом потому я не привел, чтобы поняла, чтобы заметила эти круги. И дальше по известному пути мне бежать уже не надо. Достаточно отправить маме вестника и башни в ярмарочном, гостевом, большом, лоскутном и холмистом и в городах солнечной долины скроют и обезвредит и без меня. Хотя нет, минус один город. Башню в большом, лоскутном жирафс уничтожил. И живо вспомнила ледяной цветок на крыше пишущая стынь, и... Я вдохнула-выдохнула, унимая не то на Шамира раздражение, не то на себя досаду, не то все вместе. Извини, покаялась тихо. Шамир смешливо прищурился, хлопнул крыльями и, слетев с карнизы, скрылся в подполе. Притихшая башня снова мелко вздрогнула. Я вскочила на ноги. Оно должно быть там зерно ледяного цветка стужи, как и во многих заброшенных башнях острогов. Сама не решилась напасть на ясеня, когда древние чары стужи почуяли его в большом лоскутном? Может, и сама. А может, таков давний приказ забытого. Быть на стороже, ловить момент и пробовать, пробовать, пробовать. Сегодня не выйдет, так завтра получится. Не в этом городе, так в следующем. Заодно и старую кровь прорезить или выпить ее силу, сохранив цветке до прихода стужи. Да, это паршиво сразу не видеть связи между событиями и явлениями. Но лучше поздно, чем никогда, пока у нас еще есть немного времени, ибо без четверти весна не за горами. Если я ничего не путаю, до начала третьей четверти зимы остается 7-8 дней, плюс эти первые 10 дней зимы, которые непонятно куда относить, то ли еще к осеннему сезону, то ли уже к зимнему. Я нынешний свой отчет вела все-таки от первого дня снега и выплеска стужи. А как оно на самом деле? И защитные силы безлетных иссякают на глазах. И я быстро спустилась в подпол. Первый подземный этаж оказался тесным и низким, с темными пятнами льдами меж камней и узкой рваной дырой в полу, где находилась лестница вниз. Почуяв меня из дыры, выглянула возбужденная вертка. Зим пока ничего не делал. Башня настороженно замерла, упомятуя об умении и желании знающего в прямом смысле докапываться до чужих тайн, вертка нырнула вниз, и я последовала за ней. Зим. Второй этаж был еще ниже, теснее и весь обудранный. На стенах и потолке сплошной грязно-серый лед. Знающий сидел на полу, и как раз заканчивал обдирать с него камень простейшим способом. Вымораживал до кружки и сдувал ветром. И еще и поэтому места так мало, да, вдоль стен темнели холмы каменной пыли, на одном из которых мерцающей тенью затаился Шамир. Я замерла на ступеньках рядом с верткой, дожидаясь последней очистки. И здесь под камнем сплошной лед. — Как ты догадалась? — с каплей досады уточнил Зим. Как всегда, с подсказкой. Я с недоверием посмотрела на лед. Толстый, грязно-мутный, в темных потеках и вроде как не тающий, но все же лед. Он свежий. Знающий прижал ладони к колбу и лед слабо заискрил. Три-четыре года. стуже сотворял башню уже после пробуждения. То есть она неразрушенная, предположила я. Она просто недостроенная. Скорее всего, Зим нахмурился. И на ней тьма, чар, верн. От скользких, чтобы никто не замечал недостройки, чтобы вообще про нее забыли до... Цветок, напомнила я, большой лоскутный стынь. Башня, помнишь? Думай об этом с тех пор, как нашел эту ледяную стену, кивнул он. Говорю же, тьмачар, и если она и, выплюснутся, и ведь их должен же кто-то направлять, так? «Так», — подтвердила я, — «как направлялась тынь, или пишущий, или говорящий, и не обязательно знающий. И, скорее всего, он в городе, бдит и ждет приказа или знака какого-нибудь от стужи, или просто зноя, или...» И точно один непойманный, пишущий, знающий, где-то в обжитых еще есть. «Спалились мы», — мрачно подытожил Зим. «Повезет, если он не удрал из города» если его накрыло твоей усталостью, если чары забытого от нее не защитили. Вертка опознала стужу по мелким остаточным чарам на амулете имени. Я присела на ступеньку, а подруга встала столбиком, ожидая вопросов и заданий. Верт, если предположить, что на всех помощниках стужи есть похожие чары, вроде тех, что на зиме, ты сможешь их найти, чары и помощников? друга важно кивнула. И никакие скользкие чары ей не помеха, скорее все тот же знак. В этом смысле паразиты сильнее всех, даже безлетных. — Тогда поищи, — попросила я. — Область оречный, но найди. Чары оставляют след? — Если их носитель сбежал, можно ли найти его логово и беглеца по следу? — Должны оставлять, — мешался Зим. — Я почти уверен, что да. На любом снегу остаются следы ненадолго, но все же. К тому же, если кто-то ждал здесь приказа, то вряд ли он торчит на постоялом дворе. Это же годы ожидания, это же точно свой дом. И в неприметном месте. И наверняка рядом, или со стенами и воротами, или с входом в подземелье, чтобы быстро свалить. А дом – это куча защитных чар. Скользких точно. И в прошлый раз он этот, ожидающий, наверняка свалил. Мы с Силеном искрили так, что даже обычный человек заметит. А в этот... Надо сразу своих предупредить. Сначала искать помощников в стуже, а уж потом усталость, башня и все остальное. Главное, чтобы они, эти помощники, не успели друг друга предупредить. Хоть бы его свалило усталостью. Найдешь не искри, предупредила я. Дай знать и наблюдай за местом. В южу прихвати по дороге, если получится, истерегите. У помощника же воронка. И хоть бы не запустил. Должно же нам уже наконец повезти. Вертка, довольная, сверкнула глазищами и была такова. А я посмотрела на Зиму, тут, в свою очередь, на меня, похлопал по льду и задал один из своих любимых сложных вопросов. Что с этой дрянью-то делать? Не знаю, — ответила я честно. Если там внизу есть зерно цветка стужи, то не растревожим ли мы его, если докопаемся? «У -у -у, знающий обернулся на Шамира. Что скажешь? Копать? Снежная птица встряхнулась, поднялась в воздух и взялась нарезать под потолком круги. Один, второй, третий. И что это значит, верно? Зим недоуменно поднял брови. Он с пола не видел, а я встав заметила. Каждый новый круг был меньше предыдущего. Шамир постепенно снижался и его путь напоминал воронку. А после третьего круга птица замерла над знающим, распахнув крылья, и на вдох-выдох стало так холодно. — Спасибо! — я улыбнулась Шамиру, я поняла. — Кровь души зим, — пояснила возбужденно. Знаки стужи разбросаны по всему городу, по всем домам старой крови. Цветок набухает, распускается, и его лепестки наполняют знаки силой, И вымораживает определенные дома, убивая их обитателей и выпивая их силу. Мы не будем выкапывать зернышко сейчас. Сначала мы найдем и обезвредим все знаки. За ночь вряд ли справимся, прикинул Зим городишка, конечно, маленький, но я ощущаю знак лишь шаги от него. Пока тут каждый дом со всех сторон обойдешь. не надо обходить, я качнула головой. Я знаю здешнего старосту, он знает всех жителей Заречного и сейчас живет, прислушиваясь к ощущениям, вспоминая кровь меднее, рядом, за стену и налево пятый дом. А усталость согнать раз сплюнуть. И даже если он уже не староста, все равно поможет. А я знаю, как уничтожить зерно, мягко вставила светло. Как? Зим вскочил на ноги и едва не стукнулся о низкий потолок. Город называется Заречным. А реки поблизости нет. Не удивляет? Улыбнулась наставительница. Я помню это место еще до города. И река в те времена здесь была бурная, широкая. Чтобы построить острог, старая кровь загнала ее глубоко под землю, но не иссушила, лишь подморозила. Довольно одной искры, чтобы река проснулась, и одного ручейка, чтобы вынести зернышко из города. А после подальше от людей изучить его и уничтожить я сделаю. А раз мы ходим по кругу, тут и хутор подходящий есть хмытное. День пути пешком, и мы на месте и ни деревень рядом, ни городов, ни людей. Тогда к старости. Ночь с тайными поисками и переключениями все ярче и любопытней. До темного дома Метня Добротного, двухэтажного, тщательно вычищенного от снега и с несколькими крупными светильниками вдоль ограды и над дверью мы добрались быстро. Первым делом я сняла со старосты чара усталости, после крохотной искорки, толкнув спящего в бок, пробуждая. И что удивительно, Метень сразу понял, кто явился на ночь глядя. Даже не удивился. Чали! староста взъерошенный, Наспех натянутых штанах и расстегнутой рубахе искренне улыбнулся, и Настиш открыл дверь. «Доброй ночи! Заходи!» Чилир и с настороженным интересом глянул на зима. «Мы вместе», — пояснила я. «Доброй ночи, Метень! Извини, что разбудили, помощь нужна». «Всегда готов», — заверил староста и напрягся. «Опять у нас какая-нибудь эта кладовая или гости?» Кладовая, не стала вратья. Но мы с ней сами справимся. Мы по другому вопросу. Заходите, метень попятился. И на кухню. Там и чай еще не остыл, и на ужин мы не все съели. И поспешил по короткому темному коридору, показывая дорогу. Я быстро разулась и последовал за старостой, на ходу расстегивая куртку. На ужин у нас нет времени, сказала торопливо. Нам нужно знать, сколько в Заречном живет людей старой крови или жило раньше. Короче, чьи дома построены или куплены старокровными, — добавил Зим, — от основания города и до вчера. Точно, — догнало меня, — они же могли съехать, сдав или продав дома обычным людям. А знаки забытого цепляются именно к стенам с чарами старой крови. И если наши сейчас спрячутся в потеряшке или в своих волшебных домах, то от начарованной стужи пострадают простые люди. А ведь в свое время все города обжитых земель защищали от забытых. Да либо истлели чары необновляемые, либо старая кровь не та, что прежде. Либо она не понимала, от чего именно все-таки зачаровывать. Раз стужа спокойно разгуливал по городам и делал свои грязные дела. Ну, это просто, улыбнулся Метень. У нас тут таких домов немного штук десять. И, кстати, Чали, я тебе еще кое-что отдать хочу. Нашел опосля, как переезжал из-за сюда, к брату. И сперек находку, как чую, что еще увидимся. На кухне так вкусно пахло грибным супом, что мы зимом дружно сглотнули. Староста, присев у пылающего очага, провел пальцем по трещинке на камне из боковой кладки. И тот выпал, открыв тайник. Это нашлось в очаге одной из спален. Метин встал, повернулся и показал мне свиток. Не знаю, чели, ли, откуда взялось. поди наследие прежней семьи. Тот дом как раз старая кровь строила. Никто из нас не знал про тайник. Он сам открылся, когда из дома выпили чары и навсегда погасло пламя в очагах. Кажется, эта штука любит солнце. Солнечный огонь, чары старой крови. Без огня он не хочет прятаться в тайнике и ничего не показывает. А вот с огнем, глянь сама, Свиток был знаком и теплым, потого скрученной бумаги сновали непоседливые искры. А когда я взяла ее в руки и отвернула край, искорки дружно сползли к отвороту и замерцали, являя слова, и быстро погасли. «Вот эта находка! Уж не от ли напутствие?» «Больно внезапно, если звезда возбудилась. Со времен пределов помалкивала, а тут Натя едва ли не искрит. «Спасибо!» Я спрятала свиток во внутренний карман куртки, добавив сохраняющих чар. Разберусь. Староста кивнул, скрывая разочарование. Сдвинулся с того скотерку и спросил, бумага есть чали, план нарисую. Я быстро нашла в сумке помятые листы и грифель. Меден склонился над столом и споро бросал палан заречного, прищурился и крестиками пометил нужные дома. Зим, наблюдающий за его работой, присвистнул. Вот. Староста пододвинул план. — Точно, воронка. Соедини крестики линии и точь-точь завиток вихревого потока с центром востроги. — Спасибо, Челир. Снова поблагодарил я. Мы уйдем, а ты ложись спать. И не волнуйся за свой город. Хлебнул он бедный чрезмерно. И как так получилось, что именно здесь и логово звери и гиблые чары стужи? Знающего тоже очень интересовал этот вопрос, и он не применул ненароком заметить. Любопытного у нас тут много, Чилир. Не знаешь почему? Староста же, все легенды знаешь. Митин задумчиво поскреб небритую щеку. Сам гадаю. Вы с утра забегите, может, что полезное вспомню. И посмотрел на меня встревоженно. Точно вы имеете, Гнусь Чали? Точно, успокоила я. Я справилась в прошлый раз, помнишь, и справлюсь теперь, не волнуйся. — Ну, ночи добрый тогда, — беспокойно попрощался староста, — идемте, провожу. — Да, жаль с супом расставаться, но... Я наложила на метник чару усталости, и он закрыл за нами дверь. — Спи, Челир, мы с дюжем. — Отвертки нет вестей, негромко напомнил Зим. — Нет пока. Я убедилась, что старость благополучно уснул и снова посмотрела на карту. Пошли пока по знакам стужа, может, и совпадет, знающий кивнул. Со строго начнем. Я качнула головой. Нет, с постоялых дворов и первой городской. Они явно раньше были просто домами старой крови. И все же не зря выселились подальше от людей, да? Он достал из кармана снежок, определяя самый короткий путь. И все же, коротко согласилась я. Верт, проверька отмеченные дома за второй городской. Почему-то мне кажется, что помощник живет именно там. Потому что быстро удирать это хорошо и правильно, но еще быстрее спрятаться за чужими спинами. Прикрыться ими, затеряться в устроенной самотохе и удрать наверняка. Я почти уверен, что помощник Стужи обитает там, где много народу и близкий спуск подземелья. Когда мы начинали поиски, снегопад закончился, а ночь была ясная, звездная, безветренная. Прибывающая луна серебрила снег на крышах и вдоль дорог, и заречный искрил свежей морозной зимой. Но сразу после уничтожения первого знака, знакомой уже карты, погода начала портиться. В узких проулках завихрился ветер, небо подернулось облачной дымкой, Луна встревоженно замигала, то прячась в набегающих тучах, то выглядывая, а редкие безлетные, доселе отдыхающие на крышах, скочили на ноги и застыли напряженными прозрачными изваяниями. «Что-то будет», — предрек знающий, когда мы торопливо спешили вдоль спящих постоялых дворов к ближайшему проулку. «Один наблюдается тоже», — отозвалась я тихо. Через какие-нибудь свои думающие чары следит за важными городами и предупреждает. — Но мы же не прослушиваемся. Зим первым нырнул в сурочный проем между домами. — Обойдется, — фыркнула я, настороженно поглядывая по сторонам. — И безлетные, если что, прикроют. — юж наверняка их предупредил. Ты ж ему сказал? — Да, отправил снежинку. Знающий изучил пустующую улицу и сразу заметил нужный постоялый двор на второй гостевой улице туда. Сначала ветер, предупреждающий, выл в проулках. Но после уничтожения второго знака загулял, пробирая до костей, по улицам закружил щенком, ловящим собственный хвост. Или ветром, запирающим душу искры в зачарованной комнате. Пока не опасным, но... остров вспомнился дом светлый, и наставительница прошептала. «Да, верно, и снежными стенами путь закроет. Здесь заподнят для тех, кто решится. На одном знаке из деревни Мирной ее не построить, а здесь да. Но мы с ней справимся, не останавливайтесь». И мы не медлили, и без плана уже было понятно, где искать знаки. По одному на каждой улице плюс четыре на домах острога. Ко второй городской стене мы уже прорывались. Ледяной встречный ветер в проулке задувал так, что ни шагнуть, ни вздохнуть но Зим что-то начаровал и с короткими ругательствами пробил с собой стену, а я прошмыгнула следом. Небо полностью скрылось за тяжелыми снежными тучами. Волшебные желтые светильники и у домов, и в лысом парке у второй городской стены побледнели и уменьшились, точно смерзлись. Искристый город с каждым нашим законченным делом окружался в ледяную тьму, и на душе становилось все беспокойнее и холоднее. Всего-то три а уже такая отдача. На второй городской стене нас ждали в юши Шамир. Первый, едва моего заметили, рванул по стене, явно завяза собой, а второй тяжело спорхнул вниз за стену. Шагов через двадцать безлетный остановился, встряхнулся, и воздух рядом с ним замер, и злой ветер стих, а после рассыпалась снежинками часть стены, открывая низкий узкий проход. И уж тоже ощущал, что время нынче дорого. «Что, Вертка?» – забеспокоился знающий. «Уже же найти должна, не?» «Должна», – согласилась я, придерживая капюшон. Боюсь, зиму он удрал, и Вертка просто сторожит место, хотя бы дом показать. Если помощник стужи учуялся чара усталости, то рванул шустро и без сборов, впадил уже далеко. За второй городской ветер гнул макушки деревьев, с треском ломал ветки и кусты, поднимал облака снега. Мы не видели парка и едва различали друг друга. Погоди. Я разожгла крупное солнце. Не трать время на чистку. Я проложу тропу и пойду первой. А ты придумай что-нибудь против ветра и снегу, спокой, если получится. Ледяной ветер срывал капюшон, рвал куртку, слепил глаза. Поэтому, проложив тропу, второе солнце я засунула за пасуху, чтобы согреться, и снова натянула до глаз капюшон, закрепив его туго завязанным шарфом. Если получится, с утра обязательно утеплюсь в местной лавке, да. Знающему, чары стужи, конечно, были не по зубам. Но на пару с безлетом они смогли немного разогнать снежные стены. Хотя бы деревья стало видно. Торопясь за фьюжем, я подумала, не связаться ли нам с зимой веревкой, чтобы не потеряться. Но нужда в этом отпала быстро. Едва я стерла солнцем очередной знак, как ветер унялся. Зато ударил такой лютый мороз, что я в раз окоченела. Что ж дальше-то будет? — пробормотал знающий, застегиваясь. Даже шарф из сумки достал и замотал лицо. — Похоже, кровь души испаряется и усиливает старые чары, — озабоченно заметила светло безлетные впитывает частички испарений, но поздно. Удивительные чары. Я рассовал по обуви и карманам куртки солнышки. Выразительно посмотрел на знающего, но он мотнул головой, и не поможет ему. Ладно, дальше немного осталось, всего-то шесть штук, ух. После уничтожения пятого знака Зим тоже замерз. Лицо побелело, губы посинели, движения замедлились, походка стала зажатой и деревянной. А вот от домов повалил сильный жар. Чары старой крови ответили с туже повышенным теплом, согревая спящих людей и немного нас. Перед набегом на шестой знак мы позволили себе отдохнуть и согреться. Как следует прогреться не получилось. Но в мысли вернулась ясность, изгнав оттуда сплошную д-д-д-д-д. А у дома шестым знаком ждала вертка. Едва мы перебрались через низкую ограду, она вынырнула из сугроба и посмотрела на меня очень жалобно. Подруга тоже замерзла. И обнаруженный ею дом изначально был пустым. Помощник стужи все-таки удрал. «Ничего», — успокоила я взволнованную вертку. «Я об этом думала. Ты все равно молодец. Иди греться». «А в доме мы потом пошаримся», — добавил ее же Зим. «Одно полезное не нашли, так другое попадется». Он же не знает, что для нас важно. Для него поди мелочь, а для нас открытие. И то верно. Шестой знак. Мы подспудно ждали очередную зимнюю гадость. Или опять ветра, или морозы, или... А погода не изменилась, даже не похолодала. Однако все же что-то случилось. Но почувствовали это лишь двое в Орка и вьюж. Подруга вжалась меня, как всегда, в моменты неясной опасности а уставился в никуда и тихо зарычал. «Здесь не один помощник, понял знающий. Мы кого-то разбудили. Мама сказала, два зверя на свободе и пара странников. Я натянула шарф на лицо и запалила солнце для новой тропы. И еще куча всякой мелочи, которая умеет сливаться в одну большую опасную дрянь. Смотри в оба». «Ага, смотрим в оба». Проложив солнечную тропу до третьей городской стены, я разожгла новое солнце, вспомнила об уборке снега и с облегчением увидела в солнышке знакомую крохотную фигурку. Девочка песня улыбнулась и махнула рукой. «Иди, дескать, я рядом. Спасибо, подруга». Третья городская стена. Тело, несмотря на подогрев, деревянное и непослушное. Колени не сгибаются, рук не поднять. Раскаленный морозный воздух не вздохнуть. Веки тяжелые от густого липкого иния на ресницах. Глаза слезятся и еле видят. Вертка обвелась вокруг меня и испуганно дрожала. Знающий тоже сжался и мелко вздрагивал. По одному в южу все было не по чем. И он снова открыл для нас проход в стене, ускоряя путь. «Четыре знака!» — обернувшись, прошептала я. «Четыре зим знака!» Он кивнул. Светлые глаза из-под капюшона смотрели в одну точку и лихорадочные искрили, и точно он заболевал. — Ничего странного, — забеспокоилась я. — Ничего не ощущаешь? Зима отрицательно мотнул головой. — Что ж, поверим на слова. Но если вдруг ты не молчи, понял, — предупредила я, ковыляя по тропе через проход. — И про свое солнце не забывай. Может, сейчас и время то самое попробовать его разжечь. Как тогда у холмов? Когда оно в руках получилось, так и внутри, и в душе получится. Ты трещи, поменьше отозвался Зимсуха, заморозишься. Тему солнца он сразу не взлюбил и не мог с ней примириться. Не хватало веры в просто так и сил, чтобы сломать в себе преграду, мешающую понимать и принимать существование чего-либо волшебного, без логического обоснования. Пока и очень надеюсь, что именно пока. Я тихо фыркнула и выдохнула искристой струей, согревая лицо и оттаивая глаза. Проморгалась и снова оглянулась. Знающий тоже перебрался за стену, и она стала прежней без следов чара и вмешательства в южа. Как же нам повезло с ним встретиться! Четыре штуки, пробормотал Зим. Перед нами снова обломанным гнилым зубом чернела башня. От холода у меня что-то случилось с памятью, и, оглядывая острожные дома, я вдруг поняла, что не понимаю, куда идти дальше. — Зима, где план воронки у тебя? — Не знаю, — озадаченно повидал он. И посмотрел на меня изумленно. — Мы что, забыли? — Четыре штуки, — повторила я внушительно, — не забыли. Нет, мы запутались. Ёж хлопнул крыльями, привлекая внимание, и ветром устремился в обход башни к дальнему от нас дому слева, с сосульками колпаки и сугробов по первый этаж. А точно! Знающий, ссутулившись на ненужныхся ногах, но с напускной бодростью поплелся следом. Семь домов, исключая старостин, угрюмым полукольцом вокруг башни. Четыре знака, то есть первый дом, третий, пятый и старостин. Скорее всего. тишит этот проклятый план. Не досмотрели мы, что-то еще осталось в бывшем доме Медня. Если знак на нем, замыкающий воронку, в доме должно быть что-то, что соберет силу и передаст ее башне. Или просто в башне есть еще один знак, одиннадцатый. Шамир, как голова-то разболелась. Такие простые размышления, а затылок ломит, как от склепа памяти. Это от холода, верно? — прошептала светло, — с тобой все в порядке, это не чара, это природа. От холода инстинкт самосохранения берет верх над разумом, и он отказывается думать о чем-либо, кроме тепла, а потом и о теплее засыпает, и человек следом, чтобы уже никогда не проснуться. — Погоди-ка. Наставительница прижала ладони к моей спине, и я ощутила ее почти живое присутствие, очень остро, и мгновенно согрелась, даже жарко стало. И голова сразу заработала, и память вернулась. — Зиму передай, — посоветовала она, — руку в руку. Чары недолговечны, но на острог хватит. А после добавлю, если не управитесь, ну вы уж постарайтесь. У нас не так много силы, а время нынче опасное. — Да, потратишься на обогрев, после не хватит на защиту. Я быстро догнала знающего и взяла его под руку, передавая тепло. Он разом выпрямился, согревшись, на щеках появился румянец, И в пустые глаза вернулась мысль. — Спасибо, верно, выдохнул Зим с облегчением. — Я уж думал, прямо тут и лягу, и горя, ну все. — Рано, друг, — усмехнулась я. — И я буду тебя дергать, пока от стужи не избавимся. — А после? — припопытственно покосился он. — Да узнаем, — хмыкнула я. — Бегом, Зим, время. И дело заспорилось. И уже не надо было носиться по улицам, дома-то все рядом. Седьмой знак, восьмой, девятый и десятый. Точно у старостиного дома. У! Потому что не на его стене находился, а на ограде. обхватилась искристый паутиной основание столба, к которому крепилась левая створка врат. Сим живо расчистил снег, а я присела перед знаком, разожгла солнце и внимательно всмотрелась в переплетении искристых линий с яркими точками. Если он мог быть дверью к стуже, то мог быть и окном. И через эти знаки забытый наблюдал обстановку и видел нас. И, подавшись вперед, я прошептала. А теперь слушай внимательно. Ты — вершитель судеб. Твое наследие в обжитых землях мы уничтожим еще до четверти клянусь памятью. Все твои знаки, все чары, и всех твоих недобитых последышей. Если заляжешь в спячку, тебе некому будет возвращаться. Никто не будет тебя ждать, и никто не будет создавать для тебя знающих. Мы все их отловим. А еще мы вмешаемся в чары сети Шамира. Мы договоримся с уводящими мы Мы все сделаем, чтобы больше тебе не достался ни один знающий. И знака явственно дохнула сердитой стужей. Я зло ухмыльнулась. Но ты не спрячешься, нет. Ты, трус, больше не сбежишь. Потому что если снова уснешь, то еще через сто и через пятьсот лет тебя будет ждать не только ясен. Еще тебя очень буду ждать я. Сейчас ты сможешь меня, ребенка, убить. А через сто лет уже нет. Я наберусь довольно опыта. А моя песня силы чтобы стереть тебя в пыль. А еще тебя будут ждать искры. Я верну им не только знания и память о прошлом, но и песню. А с нашей песней тебе конец, и ты об этом знаешь. И о том, что мы теперь понимаем, как тебя искать, тоже. И знаем о приметах твоего появления. Зим Зимраздраженный заискрил, и я добавила. И снова проклясть нас забвением, и меня привычно догнало пониманием. Снова нас проклясть ты не сможешь, потому что мы спрятаны и будем прятаться, храня правду, пока ты снова не вернешься. Шамир тебя обошел и обхитрил, ты проиграл. фьюжин И знак взорвался сам, лопнул, разлетевшись крошечными льдинками. Я торопливо расплавила все до единой, и сразу же после этого одновременно случилось Несколько событий. Зим схватился за свою карту на коже, сипло выругавшись. Вьюж закрутился и нервно зачесался точно живой, а потом прижал уши и замер, полузарывшись в сугроб. Вертка испуганно заверещала, предупреждая. В окнах старостинного дома вспыхнул мертвенный белый свет, и входная дверь со скрипом распахнулась, приглашая. На заснеженное крыльцо Упало пятно снега, точно провал в иной призрачно-ледяной мир. это сволочь недобитая, местный помощник стужи, похоже, из города не сбежал. Он перебрался из своего дома сюда, чтобы дождаться нас и пригласить в гости.